Полоса невезения за картежным столом, неудачный исход мелкой спекуляции, затеянной безведомо хозяина, внеурочная просьба о деньгах со стороны очередного члена клана Досоуза не успело наглянуться, как уже свернул с тропы исключительной честности. Путь этот был таким нечетким и плохо размеченным, что Вильямс,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 бахромой, свисавших с края крутой крыши. Вильямс медленно, останавливаясь на каждом шагу, поднялся по дюжине ступеней на веранду. Придется все рассказать жене. Предстоящий разговор страшил его, и эта тревога раздражала еще больше. Испугался встречи с собственной женой. Лучшего показателя огромности изменений, происшедших вокруг него и в нем самом, не найти. Другой он, другая жизнь с верой в себя — все это теперь в прошлом. Он мало чего стоит, если трусит посмотреть в глаза даже собственной жене.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 Бесконечные рассуждения. Как лучше сообщить ей новость и отдать указания. Увлекшись, он почти забыл о собственном страхе перед ней. Жена, конечно, заплачет, запричитает, как обычно будет беспомощно, пугливо и покорно, а ему придется тащить эту обузу на своей шее через мрак погубленной жизни. Какой ужас!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 Наполняло его великим удовлетворением, однако Вильямс по-прежнему не решался посмотреть жене в глаза. Пусть сама что-нибудь скажет. Потом придется ее утешать, говорить, чтобы глупышка перестала хныкать и начала собираться к отъезду. Отъезду куда? На чем? Когда? Вильямс покачал головой. Ясно одно, уезжать надо, не откладывая. Ему вдруг страшно захотелось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 и грозно крикнул, остановившись у подножия крыльца. «Не обижайте ее, мистер Вильямс! Вы настоящий дикарь! Не то что мы, белые люди!» «И ты туда же!» — поразился Вильямс. «Я ее и пальцем не тронул! Здесь что, сумасшедший дом?» Он шагнул к ступеням, и Леонард, выронив лом, так что тот звяхнул, отбежал к воротам участка. Вильямс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 В ее глазах опять мелькнул страх, схватила ребенка, прижала к груди, плюхнулась в кресло, и, как сумасшедшая, гулка забарабанила каблуками по полу веранды. Я ухожу, твердо сказал Вильямс. Благодарю тебя. Ты впервые за всю свою жизнь сделала меня счастливым. Ты жорнов на моей душе, понимаешь?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 Дурак.